«Седьмая глава. Поверить не могу, что Дамианис это сказал. Даже я, человек далекий от всей вашей кухни, и то понимаю, что такой объем работы нереально выполнить за пару часов», — возмущается Ника в трубку телефона. «Найти Виргуса, пересечься с ним и за несколько часов вынести правки в макет, чтобы показать его потенциальным инвесторам, трудновыполнимая задача. Это работа двух-трех дней, минимум». «Какая муха Зена укусила?» — продолжает допытываться Ника. «Полагаю, та, что звонила ему, когда мы ехали в ресторан. Не думала, что Кира до такой степени ревнует меня к Егору». «Не бери в голову, Никуль. Просто захотелось хоть с кем-то поделиться. Ужасно несправедливо. Мне и так было тяжело. А теперь вдвойне. Не представляю, как в таком состоянии работать на результат. Хочется закрыться в номере и рыдать, а не вот это вот все». А может, Дамианис смстит тебе за то, что нос от него воротишь, ммм? Вряд ли. Я смотрю на часы, начиная нервничать. Виргус не торопится, в офисе работы предстоит много. И ведь еще нужно успеть привести себя в порядок перед ужином с инвесторами. Если раньше я кайфовала от этого ритма и после развода с Егором наслаждалась социальными контактами и свободой, которую получила, то сейчас запал быть на виду поубавился. Хочется немного простого человеческого тепла. Держи меня в курсе, Даш. Сто процентов без прессинга любимой доченьки не обходится. Кстати, где ее мать? Кажется, умерла. Но ну и Зена можно понять. Сама бы ты как поступила, если бы Вит или Вик нуждались в поддержке? Явно не лезла бы в их личную жизнь. Сказала бы, чтобы разбирались со своими невестами, а потом и женами сами. Без моего вмешательства. Знаешь, у нас с Альбертом тоже бывают дни, когда семейная жизнь не ладится. Но в такие моменты я не маме звоню, а сажусь с мужем за стол переговоров, и мы обсуждаем накопившиеся друг другу претензии. Так что держи покерфейс, Даша. Подобных истерик Егор не потерпит, и его греческая принцесса быстро отправится в отставку. Зуб даю. Сама это понимаю. Егор слишком свободолюбивый. Поначалу все отношения окажутся ярким и захватывающим приключением. Только куда потом, что девается? Ладно, не могу больше говорить, предстоит ударно поработать. Завтра созвонимся. Заканчиваю я разговор с Никой, заметив Виргуса. Ощущаю мандраж. Я люблю свою работу. Горю ею терпеть не могу подставлять других людей, но иногда, как сегодня, моих знаний и стараний может не хватить, потому что все упирается во время и сроки. «Привет, Даша!» — с акцентом произносит Алекс, подойдя ко мне и целует в щеку. В нос ударяет сладкий восточный аромат его туалетной воды, отчего тут же скручивает желудок. «Каторга какая-то! Каждодневная и непрекращающаяся! Как сидеть с Алексом в одном кабинете и работать несколько часов подряд?» «Неважно, выглядишь, приболела?» — переходит он на английский, окидывая меня пристальным взглядом. И Зен ведь тоже обратил внимание на мой неважный вид. Но это не помешало ему нагрузить меня работой. Желание увидеться с Егором и все ему рассказать возрастает в троекратном размере. Делаю глубокий вдох и выдох. «Все нормально. Идем», — кивая в сторону кабинета. «У нас мало времени». «Да, я это уже понял по твоему сообщению. Караул, Алекс, аврал Срочно лети в офис из любой точки страны, где бы ты ни находился. И ведь почти угадала. Я покупал билеты на отдых. Собирался провести выходные со своей девушкой на пляже. Извини, Алекс. Это неотложные дела. Я бы не дергала тебя просто так. Говорить о Зене плохо при других сотрудниках я, конечно, не буду. Не в моих правилах такое поведение. Все-таки деловая этика важнее недовольства сложившимися обстоятельствами. Но еще нас с Зеном связывает общий бизнес и проект благодаря моему бывшему мужу. Закрывшись в кабинете и распахнув все окна на проветривание, мы утыкаемся в экран ноутбука. Сделать все вряд ли успеем, но хотя бы половину осилим. Пусть этому властному и деспотичному кровопийце станет стыдно за свои ультиматумы. Благо я не первый год вывожу сложные задачи, вот и в этот раз тоже справлюсь. «Все, мне пора возвращаться в отель», — говорю Алексу, глядя на часы. «Распечатаешь эскизы и привезешь их в ресторан, хорошо?» «Ты меня очень выручишь», — делаю жалостливые глаза. «Конечно, Даша. Жаль только, что все правки не успели внести. Но завтра утром я буду в офисе как штык, к вечеру все доделаю». «Тем не менее, мы молодцы. Основное успели». Я похлопываю Виргуса по плечу, испытывая что-то сродни облегчению. Чуть ли не бегом выхожу из офиса, вызываю такси и еду в отель. На все про все у меня от силы 40 минут. Не люблю такие авральные сборы, но иногда приходится выжимать из себя максимум, чтобы получить результат. Я давно привыкла к такому ритму и пока не представляю, как перестроиться, особенно когда появится младенец. В номере вываливаю все вещи из чемодана прямо на кровать, достаю красное коктейльное платье. Живот пока незаметен, а в этом наряде я выгляжу неотразимо. Сегодня тот самый день, когда нужно быть на все сто. Это моя давняя практика. Если не все гладко с материалом, который преподносишь на деловом ужине, то необходимо привнести ярких красок, сместить акценты на свою внешность и общение с людьми. Что-то вроде отвлекающего маневра. А Дамианису за весь тот стресс, что я сегодня испытала, минус сто очков. Хотя интуитивно я, кажется, нашла выход из ситуации, осталось только на него решиться. Выхожу в коридор аккурат к тому времени, на которое мы с Зеном договаривались еще в обед. Дамианис терпеливо ждет в фойе, а не под дверью моего номера, как было утром. За всей этой суетой и кучей работы, навалившейся внезапно, я даже забыла о своей дурноте что не мешает не радовать. Вот бы продержаться до конца вечера, а завтра возьму небольшую передышку, отлежусь в кровати до обеда и как следует обдумаю свой план еще раз. Заметив меня, Зен встает с дивана, разглядывая с интересом. Макияж скрыл волнение, недосып и болезненный вид. В прошлом году я закончила курсы по мейкапу, чисто для себя и на такие вот экстренные случаи. Могу за 15 минут превратиться в безупречное совершенство. Иной раз сама этим горжусь. Как по мне, это лучшее вложение средств за все годы. «Алекс привезет документы в ресторан. Мы внесли правки по максимуму. Завтра продолжим работу над мелкими деталями. Отчитываюсь самым милым голосом, на какой только способна. Еще и улыбаюсь». «Этого же хотел властный неандерталец напротив». Ланда безобразия прост. Если Зен так беспокоится о счастье своей дочери и хочет не только получить от меня толику внимания, но и удостовериться, что мои чувства к Егору остыли, от меня не убудет сделать вид, что это действительно так. Однако не представляю, что смогу всерьез увлечься Дамианисом. Нет. И точка.